Глава 2. Китайскому императору Лю Цзянь Луну сегодня доложили о новом решении Дмитрия Романова. Пожилой правитель отличался своей мудростью, а потому он посмотрел на ситуацию с сокращением российской армии с нескольких сторон. Ему пришлось потратить несколько часов, сидя в тишине, погруженным в собственные мысли, чтобы наконец увидеть, в чем заключался конечный план. Но это навряд ли смогут увидеть остальные правитель. Однако Лю Цзянь Лун хотел, чтобы это понял его сын Ван. После того, как наследник получил от кодекса первого императора дар, он стремительно начал развиваться. Ван Цзянь Лун большую часть дня проводил в медитациях, прокладывая новые магические каналы и укрепляя их. А остальное время он тренировал свой новый талант. По приказу отца Ван делал все возможное, чтобы стать сильнее. Ни один правитель не может точно сказать, сколько ему осталось. И каким бы мудрым ни был Лю Цзянь Лун, враги иногда бывают непредсказуемы. А еще имеют место быть внешние факторы, и император прекрасно понимал, что его может сморить какая-нибудь новая смертельная болезнь или банальный несчастный случай. Императоров охраняют хорошо, но даже они не застрахованы от форс-мажоров. Людзянь-Лун прожил долгую и насыщенную жизнь и не собирался с ней расставаться в ближайшие годы. Но сын должен быть готов перенять бремя правления в любой момент. И что бы ни случилось, он должен быть готовым ко всему. А для этого Людзянь-Лун хотел поделиться с сыном мудростью, которой научил еще его отец. Умение анализировать ситуации особым образом передавалось из поколения в поколение. Сейчас было самое время заняться не только физическим и магическим развитием сына, но и умственным. Ведь император Китайской империи должен быть развит во всех направлениях. Только так он сможет удержаться на троне. Лю Цзянь Лун позвал сына на чайную церемонию после очередной его тренировки. Слуги приготовили пуэр по всем правилам, а затем оставили императора и его наследника наедине. «Получил отчеты от международной разведки», — поинтересовался Людзянь «Конечно, отец», — почтительно ответил Ван, — «ты наверняка хочешь поговорить о решении Дмитрия Романова». После того, как Ван получил возможность развить свой дар, он стал и сам иначе относиться к подобной подготовке. Людзянь-Лун заметил, что сын стал меньше возражать и более ответственно подходить к своим тренировкам и их беседам. «Я не понимаю, зачем он так сделал? Неужели в Российской империи так много солдат?» — спросил Ван. Людзянь-Лун поощрял, когда сын сам уточнял те политические моменты, которые он не понимает. Ведь цель императора — была научить своего отпрыска видеть гораздо дальше, чем это могли другие правители. — Ты не зришь в корень, — ответил Людзянь Лун и пригубил слегка остывшего чая. — Большая армия — это не всегда хорошо. А за последние годы Российская империя не могла похвастаться качеством своих войск. — Это хорошо видно по отчетам, — кивнул Ван. — Но мне кажется... Во время войны это решение повлечет больше негативных последствий, чем пользы. С одной стороны, Ван был прав. Но Лю Цзянь Лун и позвал его, чтобы показать обратную сторону медали. Понимаешь, Дмитрий Романов очень интересно решил вопрос со слабой базой. Сам видел в отчетах разведки, что у них в танковых батальонах три экипажа приходится на один танк. А нарастить количество техники российский император еще не успел, хотя вовсю этим занимается. Но производство тяжелого вооружения дело отнюдь не быстрое, даже с использованием артефакторных технологий. Если бы Персия, Великий Северный Союз, Греция и Япония объявили Российской империи войну не сейчас, а примерно через год, то они бы сильно удивились, как изменилось положение вещей. Победа империи была бы быстрой и стремительной. Но, поскольку все происходит сейчас, пока Дмитрий Романов еще не успел восстановить армию и как следует укомплектовать ее, войны растягиваются. И теперь победа имперцев — вопрос куда более долгого времени. Хотя Людзянь Лун внимательно наблюдал за происходящим, у Дмитрия уже не раз получалось удивить китайского императора. И Лю Цзянь Лун ждал новых сюрпризов, благодаря которым, возможно, войны пройдут гораздо быстрее. Все это император подробно объяснил своему сыну, а Ван слушал, не перебивая. Таким образом, Дмитрий Романов очень интересным способом решил вопрос со слабой базой. Прошлые императоры почти не уделяли внимания армии, хотя и следовало. «А потому Дмитрий сейчас пожинает плоды их безответственности», — закончил свой рассказ Лю Цзянь Лун. Ван кивнул, усваивая урок. «Китайские императоры всегда считали, что лучше учиться на чужих примерах. Ведь смотря на происходящее в других странах, можно сделать определенные выводы и не допустить такого на своей территории». «Будет интересно посмотреть, что Дмитрий Романов предпримет дальше», — ответил наследник. «Ох, поверь, мне тоже интересно», — улыбнулся Лю Цзянь Лун. За последние тридцать лет Дмитрий Романов стал первым императором, который не только смог заинтересовать китайского правителя. Более того, Лю Цзянь Лун был рад, что они заключили союз о сотрудничестве на ближайшие сто лет. А теперь главное, чтобы Дмитрий продолжал в том же духе и не дал Людзянь Луну весомой причины разорвать этот договор. Конечно, многие были в полном шоке от моего решения, когда увидели по новостям сообщение о проверке воинских частей. Когда там сказали, что все, кто не пройдет аккредитацию, отправятся домой. Кто-то посчитал меня полным идиотом. Кто-то решил, что среди моих советников затесались шпионы врагов, и они меня до такого и довели. Кто-то вовсе решил, что я свихнулся из-за огромного количества навалившихся проблем. Однако я со стороны смотрел на все происходящее и был вполне доволен. Численность российских войск составляет полтора миллиона человек. По сравнению с персами это очень мало. Но разве это дело, когда после моего объявления добровольно со службы ушли почти 70 тысяч человек? Да, по факту я дал им добровольную возможность уйти. Мне не нужны в армии люди, которые не хотят служить своей империи. От таких толку, как от козла молока. Эти люди как раз активно воспользовались своим правом уволиться без последствий. Правда, когда численность бойцов в некоторых штабах так сократилась, Многие генералы вспоминали меня отнюдь недобрыми словами. Пока они не понимают, что от этого решения им же самим будет лучше. Гораздо проще управлять хорошо мотивированными людьми, а не лентяями и трусами. Проверки уже начались, и все шло точно по моему плану. В Российской империи служба в армии испокон веков считалась престижной и высокооплачиваемой. Правда, в последние годы заработную плату там стали срезать, якобы из-за нехватки средств в бюджете. Хотя, если ты приходишься племянником к какому-нибудь чиновнику, у тебя всегда будет достойная оплата. А в армии можешь и вовсе никогда не появляться. Но вот сейчас началась война, и все эти военные, которые являются таковыми только на бумагах, немного в шоке ведь на данный момент проверяют их наличие на своих местах, а их не оказывается, значит и их придется уволить. Этот факт меня порадовал, столько средств сэкономлю, и отправлю их на повышение оплаты хороших солдат, которые готовы на все ради своей империи. А таких в армии тоже немало, как я успел увидеть во время военных действий в Персии. Конечно, можно было собрать весь этот бесполезный сброд и отправить на какое-то задание. Тогда бы они последний раз послужили своей империи. И, может, какая-то польза от них и была бы. Но от них их не отправить. Без руководства они даже не поймут, что делать. А жертвовать на подобном задании хорошими бойцами мне совсем не хотелось. В конце концов, я хотел проредить всякий сброд а не заставить других страдать из-за этих безответственных и ничего не умеющих людей. Сегодня я был ужасно загружен, как и все последние дни. Такая уж работа у императора, постоянно не хватает времени. Правителю нужно уметь выбирать из миллионов насущных задач самые важные и заниматься в первую очередь ими, а остальные перепоручать доверенным людям. Только тогда государственная машина будет работать как часы. За окном моего кабинета во дворце вечерело. Моросил мелкий дождь. А совсем скоро в столице выпадет первый снег и укроет город белым покрывалом. В то время как в Персии сейчас лютая жара, и подобной погоды там вовсе не бывает. Забавно было существовать на подобных контрастах не успел устать от жары, вернулся обратно в холод. Только за этот день я несколько раз мотался через порталы по своим делам. В основном занимался разведкой. Были моменты, которые я хотел увидеть сам, а не через призму отчетов Лаврентьева. После этого встретился с несколькими аристократами и заключил выгодные для империи сделки. В последнее время дворяне начали охотно приходить ко мне со своими проблемами. Если я видел, что они заинтересованы в судьбе империи и не поддерживают моих врагов, то помогал им, конечно, не забывая о своей выгоде. Также мне пришлось сегодня побывать и на фронте. Фотографии оттуда я сейчас рассматривал на своем телефоне. Переключаю очередную и хмыкаю. Там мое селфи вместе с Елисеем, лицо которого прикрыто платком. Только глаза блестят животным страхом. Пожалуй, это был самый интересный момент за сегодняшний день. Мы с Елисеем переместились на главную площадь столицы Персии, Дамаска, и там сфотографировались. Портальщик был сильно напуган таким решением, но отговорить меня не сумел. Постепенно он начинает понимать, что возражать мне бесполезно. Что ж, делаю ставку, что через месяц он уже будет беспрекословно выполнять все приказы. Потом я выложил это фото в свои социальные сети, и оно вызвало большой ажиотаж как среди граждан моей империи, так и среди врагов. Кстати, это была идея моей сестры Анастасии. Она предложила успокоить мирное население и заодно взбесить персидского визиря. И это реально подействовало. Судя по тому, что докладывают мне тени из разведки. Дамаск полностью оцепили. Сейчас в столице проходят масштабные проверки. Там активно ищут шпионов. Ведь мои враги считали, что переместиться так далеко я точно не смогу. У меня не настолько сильный мастер порталов, чтобы прыгать так далеко. И это правда. Но Кодекс Первого Императора Хорошо подпитал Елисея, и у него все получилось. Теперь персы знают, что я могу дотянуться до их столицы и перебросить туда свою армию. Однако, на самом деле, кодекс так часто делать не сможет. Да и портальщик навряд ли выдержит подобное напряжение, если такие прыжки будут происходить каждый день. Несмотря на насыщенный день, у меня оставалось еще очень много нерешенных дел я разрабатывал план, что же делать с моим дядей. Изначально мне казалось, что он сбежит в Албанию или куда-то в этом направлении, ведь я давно за ним следил и примерно понимал его намерения, как и за всеми остальными Романовыми. Предательство дяди вылилось в напряженную ситуацию с Японией, и прямо сейчас их флот движется на Сахалин. Я уже разработал план противостояния, Плюс сейчас разрабатываются те сценарии, которые были написаны раньше для подобного случая. А у разведки и службы безопасности есть целый архив со списком, как действовать в случае той или иной ситуации. Там работают хорошие аналитики, которые пытаются предусмотреть все, что возможно. Однако жаль, что они не смогут предсказать абсолютно всего. В мой кабинет постучалась, и после разрешения вошла алин Даже удивительно, что она пришла не через тень. «Фух!» — на выдохе произнесла она, «Как же я задолбалась!» С этими словами она плюхнулась на диван, что стоял у стены. Видимо, реально устала. Затем она взяла пульт и включила телевизор. Миловидная девушка на экране вещала. «Скоро Сахалин будет потерян». Ровным голосом рассказывала она, чтобы не наводить панику, либо же ей было все равно, и она читала текст с таблички. Мы советуем всем жителям Сахалина как можно скорее покинуть остров. Даже имперский флот не сможет ничего сделать, ведь японская флотилия уже в пути. Дальше показали съемку с дронов, где японские корабли подходили к Сахалину. Вот чего-чего, а не японского флота, я опасаюсь о князе Пюрышево, который правит всем островом. Сейчас он может под шумок отделить Сахалин от Российской империи и договориться с японцами. Сложнее всего было решить, что делать с князем. А в нынешних условиях эту проблему решить не так просто. «Господин, я сейчас вернусь», — говорит Алина и поднимается с дивана. «Что, успела отдохнуть?» — усмехаюсь я. «Почти!» — улыбается она и исчезает в собственный тень. Вернулась она через пару минут с координатной сферой в руках. «Да ладно!» — удивился я. «Получилось ее достать!» «Да, господин!» — довольно отвечает Алина и передает сферу мне. «Это решит одну из моих насущных проблем, но не самую большую. Позови Елисея, пора нам поразвлечься» велю служанки С превеликим удовольствием, — отвечает она и уходит в тень. А через пять минут заходит через дверь вместе с Елисеем, и я передаю ему сферу. Она была небольшой, и для активации портальщику было необходимо просто ее съесть, а потому Елисей тотчас отправил ее себе в рот. Вкуса у нее не было, потому при этом процессе Никаких эмоций на лице парня не отражалось. Прямо посреди кабинета открылся небольшой портал, и мы втроем прошли в него. Вышли в имперском арсенале, и нас сразу встретил интендант, заведующий этим местом Бобров Николай Васильевич. «Ваше императорское величество, все подготовлено согласно вашему приказу», отчитался он, отдавая воинское приветствие. «А покажите». — радостно спросила Алина. — Вид у нее был такой, словно я разрешу ей забрать в свое пользование все снаряды, что здесь находятся. — Конечно, ваше императорское величество, — учтиво ответил Николай Васильевич, глядя на меня, а затем проводил нас в нужное помещение. Там рядами лежали морские мины. — Ой, какие красивые! — сразу оценила Алина. — И опасные! — Вернул я ей улыбку, а затем серьезным тоном обратился к Елисею. «А теперь открывай». Он кивнул и открыл портал по координатам из съеденной сферы. Работники арсенала начали сбрасывать в него мины с интервалом от десяти секунд до минуты. Нельзя было скинуть их все разом. Нужно было подождать, пока их подхватят морские волны и унесут подальше а иначе мины просто будут взрываться друг возле друга, что совсем не входит в мои планы. Постепенно мы сбросили больше тысячи морских мин. Ну, с японским флотом мы практически разобрались. Надеюсь. Говорю я, отряхивая руки. Грязновато тут, поежилась Алина. Серые следы пыли остались и на ее форме. Надо будет отдать приказ чтобы в арсенале хорошо прибрались. В конце концов, надо иногда смахивать пыль со снарядов, а не копить ее годами. Но раз на боеспособность это не влияет, то этому никто не уделяет должного внимания. А потом император выходит отсюда весь в пятнах. «Можем идти, господин?» — спрашивает Алина, явно желая переодеться в чистое. «Нет, это еще не все. Мотаю я головой...» и обращаюсь к интенданту. Подготовьте водное снаряжение. Мы отправляемся плавать. Эх, печально вздыхает Алина. Не люблю я плавать там, где холодно. Ну да ладно. Сигару Савада являлся адмиралом японского флота, который подплывал к острову Сахалин. И у него было прекрасное настроение. Давно ему не поручали боевых заданий и уже руки чесались от нетерпения. С такими силами, что есть у японцев, им не составит труда захватить этот остров. Приказ Сигару Саваде дали только вчера, и он сразу начал готовить свои корабли. Точнее, все было давно готово, и адмиралу оставалось лишь отдать соответствующие приказы. А потому в самые кратчайшие сроки Японский флот был готов к захвату острова. И совсем скоро Сахалин будет принадлежать Японии. Однако весь мир почему-то думает, что японцы бредят этим островом и на многое готовы именно ради него. Но это не так. После захвата острова платили Японии двинется дальше, к другим островам Российской империи. Но об этом никто не знает что давало японцам колоссальное преимущество. Адмирал, подошел к нему один из помощников и поклонился согласно уставу. До прибытия осталось 40 минут. Мы держим хороший темп. Море сегодня, на удивление, спокойное. Отлично, улыбнулся Сигару Савада. Все должны быть в полной боевой готовности. Адмирал стоял на верхней палубе своего военного корабля, и наблюдал, как вдали уже виднеются очертания нужного острова. Он сгорал от предвкушения. Вдруг внезапно четыре идущих впереди корабля начали взрываться. Лицо Сигару Савады вытянулось в полном шоке. Отовсюду доносился запах гари и людские крики. Поднявшаяся от взрыва волна заставила корабль Сигару Савады накрениться, но он легко устоял на ногах. Адмирал не занимал бы столь высокую должность, если бы не умел вовремя реагировать. — Стоп машины! — прокричал он. — Полный стоп! Его приказ тотчас стали выполнять, и флагман начал замедлять ход, а за ним и остальные корабли. — Господин, там мины! — сообщил один из помощников. — Включаем локатор. Полное сканирование местности. «Есть!» — отчеканил помощник и отправился выполнять. «Теперь адмиралу нужно четыре часа, пока мощный радар будет проводить полное сканирование местности. Только тогда они смогут безопасно обойти мины». И это Сигару Саваду совсем не порадовало. Он сжал челюсть и ударил кулаком прямо по одному из бортиков. «Сражение должно было вот-вот начаться». Но имперцы смогли устроить им проблемы и замедлить наступление. Но ничего. Чем дольше ждешь победу, тем слаще от нее становится на душе. А если имперцы думают, что японцы сдадутся, то они сильно ошибаются. Такого радара, который установлен на флагманском корабле, больше нигде в мире нет. Им не составит трудов обойти препятствие. Только... Для этого нужно время. Японцы потеряли четыре корабля, и Сигару Савадо сейчас наблюдал, как двое из них уходят ко дну. А два других горят, но пока не уходят под воду. Организовать спасательные операции! прокричал Сигару Савада. Матросы начали спускать шлюпки на воду. Людей из последних двух кораблей удастся спасти, но другие уже утонули. И ничто им не поможет. Японцы запомнят эту жертву. Эти люди будут героями. Их запомнят как тех, кто помог захватить и присоединить к Японии остров Сахалин. А в том, что в скором времени это случится, Сигэру Савада ни капли не сомневался.